Глава 3. При появлении старшего по званию, да еще и начальника, пусть и бывшего, в школе особого назначения НКВД мой старик больше не обучался, Иван Чумаков подтянулся, оправился, и, если можно оправить присыпанную кирпичной пылью мятую больничную пижаму и отщеканил. Так точно, товарищ капитан государственной безопасности, лейтенант государственной безопасности Чумаков. Да я это, Владимир Харитонович. «Я», улыбнувшись, произнес уже попростецкий дед, наплевавший на устав и крепко обнимая начальника школы, «как же я рад, что дома оказался». Курсанты и преподаватели школы, опустив оружие, молча и непонимающе пялились на обнимающихся чекистов. Им уже стало понятно, что на секретную территорию проникла не какая-нибудь фашистская вражина, а свои товарищи из государственной безопасности, проходившие обучение в этой же особой школе НКВД. Иначе, с чего бы высокое школьное начальство так реагировало на странных пришельцев, появившихся во дворе школы еще более странным способом? Что это было? Ваня поинтересовался начальник школы, когда с обнимашками и была покончена, а курсанты и преподаватели получили команду расходиться. «И вообще, как ты здесь очутился? И что это было за яркое свечение? И кто эти люди?» Капитан государственной безопасности обвел подозрительным взглядом всю нашу весьма выдающуюся компанию. Благо, что я к тому времени уже успел подняться на ноги и зацепиться руками за бомбодила, потому как штормила меня после перенесенных приключений ну прямо не по-детски, но, в общем-то, чувствовал я себя вполне сносно, запущенные целительские печати старались вовсю, и я недавно общался со старшим майором госбезопасности Фитиным, он продолжает преподавать в нашей школе, пояснил Зашвили, так и не дождавшись ответа деда на предыдущие вопросы по поводу судьбы некоторых из выпускников». Он обмолвился, что тебя отозвали из фронта для выполнения особо важного секретного правительственного задания. Владимир Хаританович, дед не дал закончить фразу начальнику школы, неуважительно перебив старшего по званию. Вы же понимаете лучше меня, что я ничего не могу вам рассказать. Понимаю, Ваня. Капитан государственной безопасности печально кивнул, Хотя по его лицу было видно, что с такой фантастической тайной он никогда в жизни не сталкивался и многое бы отдал, чтобы узнать ее секрет. Эти люди, надеюсь, тоже. Эти люди, товарищ капитан государственной безопасности. Дед, взявший начальника школы особистов под руку, утащил его в сторонку. Представляет такую ценность для нашей страны, что я даже оценить ее не в состоянии. Да и не моего ума это дело. Пусть компетентные люди этим занимаются, но из-за них меня фрицы в Берлине едва ли живьем не сожрали. Едва ноги унесли. Видел же, в каком состоянии. «Так ты сюда из самого Берлина? Через вот эту вот светящуюся хреновину?» Офанарил от услышанного начальника школы, сделав соответствующие выводы. «Да, и это я вам, Владимир Харитонович, по большому секрету говорю», — сказал дед потому что знаю, что вы человек надёжный и за языком следить умеете. Меня вот этому и научили в своё время, за что вам отдельная благодарность». Дед протянул руку капитану госбезопасности, и тот её с чувством пожал. «Да и знаю, как вы ко всему необычному тянетесь». Дед усмехнулся. «Беляева вон, всего до дары зачитали. У нас, Владимир Харитонович, дела почище фантастических романов творятся. Но пока...» «Это особо секретная гостайна, так что считайте, что я вам ничего не говорил, а лучше забудьте, как страшный сон». «Спасибо, Шарма Шармана Зашвили вновь уважительно пожал руку моему старикану, и они вновь подошли к нам, считая, что их разговор никто из нас не слышал. «Ну, не слышал разговор, разве что профессор Трефилов, а вот мы с Томом, думаю, что слух у него почище моего развит». Хоть и не такой, как его поистине фантастическое обоняние, все прекрасно слышали, но капитан-то этого не знает, да и дедуля тоже. Они с профессором пока еще в самом начале сложного и полного опасностей пути одаренного. Хотя кому сейчас легко? Война. Товарищи, а давайте я вас для начала в душ отведу. Бросивший взгляд на подсыхающие кровавые сосульки в бороде Тома, предложил начальник школы. «Душ он хоть и летний, но вода еще вполне нагревается, солнышко еще греет». «О, есть! Отлично!» Бомбадил растянул губы в своей неотразимой улыбке. Вот только на его изодранной роже, сплошь залитой кровью, это смотрелось несколько жутковато. «Ну да, когда вот так вот ухмыляется этакий высоченный плотный шланг, жилистый, даже мне становится не по себе». Тем неизвестна вся подоплека событий, а вот тому, кому ничего неизвестно про бомбодила, сразу всякие нехорошие мысли в голову лезут, как, например, капитану госбезопасности, который я практически без напряга снял с его ауры, да и моих мыслей, как мне показалось, тоже коснулся. Дар растет, прогрессирует понемножку, и я почти читаю, ну или думаю, что читаю. «Если выдастся, у меня свободная минутка, нужно будет потренироваться на кушках». После такого ответа лицо у Владимира Харитоновича вытянулось, словно было слеплено из пластилина. «Иностранец?» Немного нервно спросил он у деда. «Ну а разве это не видно даже невооруженным взглядом? Да какой советский гражданин будет таскать такую крикливую и несоразную одежку, если только он не работает в цирке?» Добавьте туда огненно-рыжую растительность на лице, которая тоже, так скажем, не вкладывается в обычные рамки, приличествующие строителю коммунизма. Ну или на ходу конец социализма, и все. Сразу появляется железнобетонная уверенность, что это не наш человек. Думаю, что Шармана Зашвили спросил это просто по инерции, после того, как услышал иностранный акцент. Такому спецу, как он, да еще и натасканному ему в особой школе разведчиков, этого ли не понимать, просто навалилось на него слишком многое, да еще такого, что абсолютно не втискивалось в обычные бытовые рамки, вот немного мозг избайнул, слегка перегревшись от увиденного. И каждый же день выползают люди из светящейся хреновины, да еще и утверждающие, что перенеслись в Барвиху из самого Берлина, «Просто немыслимо на сегодняшний день, но я видел по ауре капитана госбезопасности, что уверенность и хладнокровность уже возвращается к начальнику школы, что-что, а психика у этого чернявого горца железная, да и к стрессам он весьма устойчив. Даже не знаю, что случилось бы, если бы на долю большинства моих соплеменников, тех, что из будущего, свалилось бы за раз столько испытаний». Столько довелось перевести простым людям из этого времени Первая мировая война, революция, гражданская, Вторая мировая. Да они, да и я в том же числе, куда слабее их в моральном плане наших поистине железных предков, из которых разве что гвозди не делали. Изнежились мы, привыкли к комфорту, растеряли боевую злость. Так и хочется повторить слова поэта «Да, были люди в наше время». «Не то, что нынешнее племя, богатыри не вы». «Да, иностранец», – подтвердил Чумаков, оторвавший меня от размышлений, нахлынувших тоже не кстати. «Наш британский союзник. Его помощь в прошедшей операции была просто неоценимой, но уйти от фашистов он бы уже не смог. Вот и пришлось эвакуировать вместе со всеми». «А этот?» – резко спросил горячий грузинский парень, ткнувший меня пальцем – Надеюсь, не настоящий эссесовец, а этот эссесовец товарищ, капитан государственной безопасности, и есть тот самый товарищ Чума, который в одиночку целую танковую дивизию Фрицев в расход пустил. Теперь грузин натурально едва во мне дырку своим взглядом не протер. Похоже, что слушок о моих непомерных подвигах бежит далеко впереди меня, ну, по крайней мере, в коридорах наркомата государственной безопасности тоже. А как же твою медь секретность? Хотя слухи о том, что свой русский парень может вот так вот запросто похоронить до хренища фрицев и уничтожить массу спецтехники, основательно до боевой дух на невиданные доселе высоту, пусть даже только в среде чекистов. Зато фрицев такие слухи должны заставляться трастись до усёру. Вдруг это и не слухи вовсе, а какая-нибудь русская вундервафля. Ведь с русских станется изобретить что-то настолько убийственное, что они сами же и ужаснутся. И мои подвиги, когда их все-таки рассекретят и обнародуют, обязательно войдут в учебники истории и стану я первым ведьмаком-героем Советского Союза. Ладно, ладно, шучу. Размечтался товарищ Чумани по-детски. Нет, ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, скажу, зачем мне орден. «Я согласен, и на медаль. Не только Владимир Харитонович, он...» Дед неожиданно замолчал, подумавший о том, что не надо болтать лишнего с радостей. «Простите, товарищ капитан госбезопасности!» Наконец произнес он. «Я и так уже больше положенного наболтал. Хоть у вас и есть допуск к секретной информации, но боюсь, что именно для этого его не хватит». «Согласен, Ваня!» Кивнул начальник школы. И если будет на то усмотрение начальства, то по команде доведут, ну а нет. А нет и сюда, нет, улыбнулся дед. За разговором я и не заметил, как мы зашли в небольшой внутренний дворик, присыпанный мелким песком и отгороженный от основной территории небольшим деревянным заборчиком, во дворике располагалась большая беседка с двумя рядами лавок, в углу что-то похожее на дощатый сарай с установленной на крыше большой бочкой. О! Довольно воскликнул мой молодой старикан. А тут славно и не поменялось-то ничего. Ну а чему здесь меняться-то? Философский ответил начальник школы. «Улучшать то, что нормально работает, только портить. Вы тут пока себя приводите в порядок, а я команду ночхозу дам, чтобы приготовил для вас новое обмундирование. Ваша-то одежка совсем». «Погодите, Владимир Харитонович!» Остановил капитана госбезопасности Чумаков. Привести себя в порядок – это, конечно, важно, но не самое главное. Мне нужно срочно встретиться с начальником четвертого управления. Это со старшим майором Судоплатовым, что ли? Уточнил ради параформы Шармана Зашвили, прекрасно зная, кто руководит этим управлением НКВД. Да, мне срочно нужен Павел Анатольевич, подтвердил дед. Сами знаете, чем раньше важная секретная информация достигнет адресата. Ну-ну. «Успихнулся капитан госбезопасности. Уже мне-то можешь об этом и не напоминать. Это я каждый год новобранцем стараюсь эту прописную истину в голову-то вложить. Это очень и очень важно, Владимир Харитонович». Едва ли не с мольбой воскликнул Чумаков. «Можете его найти?» «Хм...» – задумался директор школы. «Так-то он у меня в школе по четвергам лекции читает по... Ну, в общем, это не важно». «Контакты у меня его есть, попытаюсь найти. Если он, конечно, не у товарища Сталина сейчас». Пошутил чекист, но дед этой шутки не оценил. «Если он сейчас у товарища Сталина, то так даже лучше. Не надо будет докладываться во второй раз. Очень важная информация, товарищ капитан госбезопасности. Настолько важная, что даже самому». И грузин движением глаз указал куда-то в неведомые высоты. «Да». Это было личное задание командования главверха. Если не получится связаться с Судоплатовым, старший майор Фитин тоже подойдет». «Фитин Павел Михайлович?» Обрадованно переспросил начальник школы особистов, словно бы сбылась его самая заветная мечта. «Да», – коротко ответил дед, – «Фитин тоже в курсе». «Так, у него через два часа занятия с группой, он у нас тоже». «Понятно, ничего и не изменилось с тех пор». Слегка посморнял мой старикан. «Ах да, Ваня, у нас же именно с ним возникло какое-то недоразумение тогда». Попробовал как-то сгладить углы давнего конфликта между начальником первого управления НКВД Фитиным и тогда еще курсантом школы особого назначения Чумаковым. «Я бы не назвал этот случай недоразумением, Владимир Харитонович». Жестко отрезал мой старик. «Молодца. Нас Чумаковых никому не позволено обижать». «Тогда не будем об этом», – покладисто согласился Шармана Зашвили. «Я так понял, что вы с Витиным уже решили эту проблему». «Не время выяснять отношения, Владимир Харитонович», – ответил дед. «Враг еще нашу землю топчет. Сталинград штурмует», – сообщил капитан госбезопасности, сблинув и нервно заиграл желваками. «Когда?» – резко спросил старик, а профессор Трефилов заинтересованно обернулся. Черт, а как же я это забыл? Ведь 14 сентября, одно из самых тяжелых дней Сталинградской битвы, ценой больших потерь, гитлеровцы овладели высотой 102, Мамаевым курганом, железнодорожным вокзалом, прорвали оборону на стыке 62-й и 64 х армий и вышли к Волге. Вчера по радио сообщили сводки Совинформбюро, Нервно сглотнув, продолжил капитан госбезопасности, немцы все-таки прорвались в город, идут тяжелейшие уличные бои, у ли? На площадке перед уличным душем повисла нехорошая тишина. «Устоит, товарищ Шармана Зашвили», – произнес я, чтобы разорвать это тягостное цепенение, сковывавшее всех присутствующих. «Да-да, заявляю это со всей ответственностью, немцы не пройдут». А от Сталинграда мы их так погоним с санами тряпками и в хвосты в гриву сквозь всю Европу до самой Германии. Эх, всем бы нам вашу уверенность, товарищ Чума. Укоризненно покачал головой капитан госбезопасности. Чума есть сильный дар прорицателя. Неожиданно подал голос в Том, советую вам прислушаться к нему. Прорицателя? Опишел Владимир Харитонович, переводя взгляд на окровавленную рожу Бомбадила. «Прорицателей не существует, господин хороший. Волья ваша, товарищи атеисты". Гулко рассмеялся Бомбадил. «Можете даже не верить в God and Devil, то есть Бог и дьявол, но, поверить мне, они существовали, так же, как и дар прорицателя». «Достаточно, там Перебил я Бомбадила. Здесь это неуместно. Вот не был бы этот английский господин нашим союзником. Начал было ершиться Шармана Зашвили, горячо вступаясь за свою материалистическую веру, как я перебил и его. Вы тоже многого не знаете, товарищ капитан государственной безопасности, поэтому не сотрясайте зря воздух. Мир куда сложнее, чем вы себе его представляете. Ну уж в своих-то словах я убежден». Рыбанувший воздух рукой, словно шашкой начальник школы, и всякие поповские побасинки уже давно не верю. Блин, не верит вот он. и Я чуть было не расхохотался ему в лицо. Уж как я-то не верил. Еще и месяца не прошло, как я был убежден, что ничего сверхъестественного не существует. И что после смерти вообще ничего нет. Ни рая, ни ада, ни посмертия, ни перерождения. А вот на тени обляпайтесь, и так мне от чего то вот прямо захотелось похулиганить, что прям спасу нет. Похоже, что адреналин в моих жилах еще не вывытрился после схватки с гребаным упырем. Ну что ж, Владимир Харитонович, я уселся на лавку в беседке и сдернул с ноги сапог. Смотрите, раз уж вы так уверены. Я стянул второй сапог, сбросил с себя эсэсовский китель и рубашку, Оставшись с голым торсом, я начал стремительно преображаться прямо на глазах опешившего начальника школы.